Александрин- конец жизни. Не помню, где и когда я вычитал одну фразу, засевшую в памяти: У счастья есть один большой минус, а у несчастья один большой плюс. И первое и второе когда-нибудь заканчиваются. Сегодня 19 октября. Очередная годовщина. когда-то это число ассоциировалось у меня с Пушкиным и царскоельским лицеем, помнюв в гимназии у уч наизусть длиннющеее стихотворение 19 октября 1825 года. Меня трогало легическое обращение поэта к последнему лицеисту, который переживет всех соучеников. Несчастный друг среди новых поколений. Да кучный гость и лишний, и чужой. Он вспомнит нас и дни соединений, Закрыв глаза дрожащую рукой. Это я, последний лицеист, который всех пережил. Только ничего эллигического в моем существовании нет. И насчет дрожащей руки, чересчур оптимистично, Дрожат у меня только веки. Но 19 октября я поминаю не из-за Пушкина. Это число когда-то поделило мою жизнь надвое. Никакой ленты Мёбиуса, никаких сумерек, сглаживающих рубеж между днём и ночью. В моём случае судьба разграничена глухим забором, по одну сторону которого белое и сияющее счастье, по другую — чёрное ледяное несчастье. Один раз в год я с трепетом беру эту книгу. Никогда не снимать бы ее с полки, пусть пылится, но куда деться от прошлого? Не могу же я превратиться в этого жалкого старика с сантроградной амнезии, который однажды стонал и пыхтел в пяти шагах от моей кровати. Поэтому каждый октябрь 19 я заставляю себя заново проживать то утро сорок второго года. По одну сторону границы очень медленно, по другую сторону как можно быстрее. Всех воспоминаний максимум на полчаса. Я смакую каждое мгновенье. Восемь часов. Утро кажется солнечное, но наши окна всегда в тени дома напротив. Я ненавижу этот туский кривой переулок. Он похож на старческую вену, по которой едва проходит кровь. Летом здесь душно, в остальные времена года темно. Из ванной слышится плеск воды, детский плач. Колонка опять не работает, горячей воды нет, а умывание холодной — это неминуемый рёв. Слоны пришли на водопой. Ту-ту-ту. Трубит Давид и хохочет. Весельчак. Зло думаю я. еще бы бьет баклуши с утра до вечера вчера мы опять поругались из-за звезды то есть ругалась я он отшучивался ему все как с гуся вода заканчиваю готовить завтрак пять минут девятого давид давайте быстрее каша стынет издалека то десятилетия кажется сплошным сумасшедшим счастьем очень длинным и в то же время слишком коротким солнечным дн На самом же деле стоит мне заглянуть почти на любую страницу, и я поражаюсь тому, как я несчастна. Постоянно жалуюсь на жизнь, ревную мужа, терзаюсь тем, что он меня мало любит, психую из-за девочки, маленькие дети часто болеют. Счастье, которое не сознает, что оно счастье. Это, очевидно, и есть настоящая полнокровная жизнь». Заботы тревог может быть сколько угодно, но счастливая пара отличается от несчастливой, небемятежностью и бес печальностью, а совсем иным параметрам. если муж и жена одно существо, все прочее не имеет значения. Мы с Давидом при всех наших различиях, ссорах, ни сходстве темпераментов были одним существом. Не было больно, когда было больно ему. Ему было плохо, когда было плохо мне. А когда нам обоим было хорошо, лучше этого не было ничего на свете. И все об этом. Все. Смотрю на наш завтрак, и плакать хочется. Для ребенка сварена каша из драгоценного запаса риса. И в ней крошечный кусочек коровьего масла. Молоко вчера кончилось. Мы с Давидом выпьем по чашке и разад с кофе с пустым хлебом. Еще есть яблоко, которое я поделю между ними пополам. завтрав будет моя очередь. без половинки яблоко останется муж. Наша семья за десять лет своей истории знала и тучные и тощие годы. В общем- то это нормально для всякой молодой семьи, но обычно начинают с бедности и постепенно переходитят к достатку. У нас же получилось прямо наоборот.